С самого начала пошли на скорости, безо всяких тыловых и замыкающих. Нервов это стоило килограмм. Пришлось запихнуть как можно глубже инстинкты, что вырабатывались годами. Впервые они перемещались по транзитной, с такой головокружительной скоростью, и боевые рефлексы буквально вопили от ужаса. Медленнее, осторожнее, тенью, иначе влетишь на первом же повороте. Шурша резиной траков по бетону, тягач бойко шел на запад. Одноглазый в кресле мехвода, рядом командир, уперся в лобовую бойницу пулеметом и знайка с коробом лазерного сканера. Хоть на полтинник, но пробить. По возможности и за углом цепануть. В центре кабины, ноги внутри, плечи и голова снаружи, в башне, дровосек. Пацаны у бойниц по бортам и шаки в кузове, на корме гоблин. И Кирюха посреди кабины в ослином гнезде. Серега заортачился сначала. И шаг сожрал почти все полезное пространство, необходимое для маневра, но дровосек уперся как баран. Да и то верно. Нельзя мелкого из гнезда вытаскивать, там он хоть за щитами, а кабина так себе бронирована. К тому же от осла все же есть польза. Если крупняк борт пробьет, есть шанс, что щиты осла пуль остановят, не пойдет внутри гулять. Внутренние рикошеты тоже могут фарша наворотить. Транзитная 298-го особой прямотой не отличалась. То плавно забирала вправо, то отклонялась влево, а то и вовсе понижалась, повышалась с разницей в 2-3 метра. Ровных отрезков минимум, прямой видимости не больше сотки. Но это на руку. Контроллеры не смогут опознать тягач до последнего. Даже лазерником за поворот обстреляв. Пока еще вторичным отражением обсчитает, тягач уже из-за изгиба летит. А для обоймы любой встречный — враг. На распознавание секунду не тратить, сразу бить. Эта тактика подтвердилась уже минут через сорок после старта. Знайка, который не отрывался от экрана, лазерника на подходе к очередному повороту скинул руку вверх и крикнул, перекрывая гул тягача. «Патруль за поворотом! Двое понизу, один сверху!» «Внимание!» — оттранслировал Серега, плотнее прижимая приклад к плечу. «Огонь без команды!» «Вылетели!» И тягач буквально взорвался стрелковкой. 30 метров до целей. Два четырехсот и паук по потолку. Верхнего сразу же принял дровосек, хлестнув прямо в башню. Сорок миллиметров брони. Куда там против КПВ? Механизм в стопорщился Бейла, раскрывая крылья щитов. Но он сразу и умер. Левый КШР рванул почти одновременно. Серега уже держал под прицелом сектор и от поворота открыл огонь длинной очередью. Игольник, кромсая грудную пластину, выжрал пробоину с полкулака. Дуболом даже ствол не успел поднять. Правый оказался чуть расторопнее, успел скинуть автомат и даже поддался за ребро. Но с правого борта на нем сошлось сразу пяток очередей, и буратину в из искряющих рикошетов унесло в стену. «Тормозить?» — спросил одноглазый, прибавляя скорости. Серега ржанул. До того гармонично вышло. «Дальше. Не хватало на сборе барахла вляпаться». Впрочем, информацию о столкновении патруль, скорее всего, передать не успел. Следующие полчаса шли без инцидентов. Галерея была пуста. Тягач, покачиваясь на перепадах высот, летел вперед. Сосредоточенный мехвод был похож на капитана, ведущего судна по бурному морю. Знайка, неотрывно следящий за лазерником, молчал. Только фонари, зажженные в галерее через каждые 200 метров, мимо мелькали. Одноглазый разошелся не на шутку. Цифра в окошке спидометра все время норовила перевалить за 40 А на прямых так и вовсе подходила к 50 «Эх, хорошо идем!» повернул раз довольную физиономию, оскалился он. «Чет, я соскучился, командир! Сколько в руках не держал! Техника — это ж сила!» Серега ухмыльнулся. Дорвался ящер до плесени. «Зря мотовоз не взяли!» Продолжал мехвод. «Сейчас бы дернули под 70 а то и больше. Часа 4 и на месте. Здесь...» — Этим серпантином? — усомнился Знайка. — Да ну, Макс, скажешь еще. — Да без проблем! — уверенно кивнул Одноглазый. — За дорогой следи! — отдернул его Серега. — Гонщик! — Не, ну правда! Я вот сегодня схему смотрел. Это ж черт знает сколько километров! Это же... — Одноглазый, не находя слов, покрутил головой. — Помнишь, я тогда еще спрашивал, нет ли инфе о протяженности нашего горизонта? А на схеме сегодня подсмотрел больше двухсот. Пешком идти — это пара месяцев точно, а то и больше. А на тягаче, мило дело. Встретил ППК. И привет, пробормотал Серега, не отрываясь от бойницы. Галерея летела навстречу, поворот следовал за поворотом. И болтовня отвлекала. И ласты склеил. Особенно, если на БЛ нарвался. БЛ. Напоминаю читателю. По классификации дома ППКБЛ — это боевые платформы, ходовая часть которых — лапы. ППКБГ — гусеницы. «Нам бы что-то вроде калибра, да оборудовать такую хреновину и вперед!» И снова встретил платформу. Хмыкнул сотников. «Или две. Это мы сегодня опытным путем установим», — проворчал Знайка, не отрываясь от лазерника. «Если сможем пройти 250, наверняка смогли бы и на домашнем. Но мне почему-то кажется, что внизу механизмы просторопнее, все же они там в боевых условиях, а здесь расслабон, годами ничего не происходит. Поэтому сомнительно, Макс, твоя теория». «А вообще...» — Нам бы танк! — разохотился Макс. — А, командир? — Да ты вернись с небес на землю. Выживаемость в чем обеспечивается? — Правильно. Тише едешь — дальше будешь. — Ну, выполз ты своим танком, и что? Нарвался на платформу с пехотой. Завяз. Там еще одна подтянулась. И все. Пишите письма на тот свет. Одноглазый смущенно крякнул. Это да. Это я что-то... Продолжить он не успел. Тягач вылетел за очередной поворот, и в конце прямой, метров сто... Серега узрел противника. Стандартный патруль. Два четырехсотых и паук. «Контакт!» Скорость под 40. До сближения секунды. «Успеть!» Над кабиной сразу загрохотало. Начал работу дровосек. Серега выловил левого, тоже открыл огонь, длинными очередями вбивая пули в грудную пластину. На ходу одиночка не больно постреляешь, к тому же расстояние. Точного выстрела не получалось. Тягач раскачивала и даже короткого рывка хватало, чтобы сбить прицел. Пули шли в грудину, но не точно в центр, а кучей с добрый десяток Моа, осыпая изгибы брони и рикошетя искрами в стороны. Этот десяток был ох как критичен. Правый пока оставался без внимания. Бортовые стрелки не могли довернуть стволы по таким углом, и это дало ему возможность ответить. Краем глаза Сотников, словно в замедленной съемке, видел, как он поднимает ствол, Видел потянувшийся к тягачу трассера, но сделать пока ничего не мог. Его цель все никак не хотела умирать, хотя попадания и проходили. Звонко загрохотал металл кабины. Черкнуло шлем, влетевший в больницу пулей. Серега зарычав, сочи Буратина все еще пыжился, хотя в грудную пришлось уже штук десять, плотнее перехватил скар, прижимая приклад к плечу. И короткими очередями вгрызся в корпус механизма. Тягач продолжал идти вперед, Расстояние за эти секунды все же уменьшилось, и он наконец-то сумел попасть прямо по центру. «Одна, две, три!» Гулка хлопнула, и Кошер завалился за ребро. Кабина дрогнула. Наушники оперативно сожрали дробный грохот, но по частой вибрации Серега сообразил, что это включился паук. Миниганы под 7,62 пока еще не били лобовую сталь, но это недолго. Рано или поздно металл устанет и его порвет. Да и в бойнице роем влетит. «Мало не покажется. Железный!» — взорвел Серега, дотягиваясь до тангенты. Над кабиной продолжал долбить, но толку было немало. И вибрация тут же смолкла. Наконец-то. Оставался последний. Правый борт уже начал постреливать. Цель уже появилась в секторе бойцов. Но эта тварь успела укрыться за ребром, торча наружу только бронированной макушкой и автоматным стволом. Оттуда поплескивало. И трассы целенаправленно щипали бойницу мехвода в лобовой броне. «Ах ты ж, сучара!» «Макс, примелевее! заорал Серега. «Всем бортом его!» «Понял!» — зарал одноглазый. И в то же мгновение тягач, взвизнув резиной траков по бетону, поравнялся с четырехсотым. Пока правый борт, дорвавшись, практически в упор кровожадно мочил буратину, Серега осматривался. Пули, пришедшие в амбразуру, никому не повредили, заплющившись от щиты и шака. Разве что Кирюха испугался, лежа на дне гнезда и только глазами помаргивал. «Я за ним посматриваю», — завидя командира, сказал сверху дровосек. «Нормально держится». «Ты чего ж с полком-то? Он за ребро залез, только хлебальник торчит», — пожал мощными плечами Пашка. «На сотки разве выцелишь? Я уже так и так половину лета угнал, пока нащупал. Вот как только он высунулся огонь корректировать, так сразу и срубил». «А ты чего молчал?» — Серега обернулся к наушнику. «А что я?» — проворчал Илья он не полез в мясорубку оставил работу профессионалам и теперь сидел на полу под передней панелью обеими руками обнимая свой аппарат я ж не виноват что этот агрегат молчит он же не видит далеко и мощности не хватает на полный обсчет из дальности беда не для того брали серега только вздохнул отработали дуболома можно дальше отрапортовал злодей осмотреться скомандовал сотников живых не должно остаться живых и не осталось Левый контроллер валялся за ребром тюбинга с развороченной грудиной и разбитым черепом. Левый борт постарался, законтролил результат командира, разбив суперконденсатор. Над головой металлоломом висел паук, посреди башни рваная дырища, щиты вскрыты, пулеметы на полшестого. А последний... Серега, выглянув в бойницу правого борта, одобрительно хмыкнул. «Праздник мясника дает только». И вся же идея с прорывом постепенно переставала ему нравиться. Два патруля за час... Это слишком. Не ожидал такого. Уже второй спел слегка потрепать тягач. А ведь в составе только паук. По сути, машина гневой поддержки, предназначенная для подавления пехоты. А что будет? нарвися они хотя бы на страуса. 12-7 точно пробьет. Не говоря уж о кентавре с КПВТ, который прошлет сталь кабины с гарантией. Учитывая, что чесать им еще часа четыре, вероятность столкновения была достаточно велика. Тягач давно уже шел дальше, а Серега снова обдумывал варианты. Сказано же мудрыми. Семь раз отмерь, один отрежь. А может, этого просто требовал мозг, понемногу начинавший дуть в тревожный свисточек. Обдумывал и не находил ответа. Единственная альтернатива — оставить машину и добираться пешком. Но обсосав еще раз, он снова вынужден был согласиться со злодеем. Не выход. Месяц по техническим горизонтам. Месяц! Да уже на третий-четвертый день, ну пусть даже неделя, машины поймут, наверняка не без помощи программатора, что на горизонтах завелись людишки. И если займутся планомерным отловом, нагнав численности, заблокировав горизонты, отсекают паутины кусок за куском, рано или поздно нашарят. Вся надежда только на скорость, на прорыв. При этом одно из обязательных условий — не оставлять встречные патрули в живых, и надеяться, что во время скоротечного боя, Контроллеры не успеют войти в контакт с соседями, передать информацию. В противном случае будет совсем печально. — Ты чего за пух? Покосившись от лазерника, толкнул его локтем Знайка. Серега встрепенулся. Оказывается, пока он думал, свои невеселые думы и глаза от дороги отвел, и ствол пулемета в потолок задрал. — Непорядок. — Один, смени. Кивнул он Стасу, который сидел ближе всего. Отодвинулся поглубже за кресло Одноглазого. — Знай, дай схемы. «Ты чего за пухта? переспросил Илья, передавая планшетник. «Думай, командирские!» — ответил Серега, включая коммуникатор и выводя карты на экран. Говорить не хотелось. «Какой смысл? Только людей напрягать!» И соврал. морфов Я не сомневался. Даже сквозь личину шлема чувствовалось, что Знайка улыбается. «А мне вот нулевой покоя не дает. Поверхность!» Я вот что подумал. «Если, как сказал дед, там теперь ад, значит, и не живет никто...» Но где тогда все это? Где этот Орден, эта территория и объект Москва? Где этот ДМА и ржавый пояс? Мы теперь поняли комплекс весь, хоть и в общих чертах. Он же бескрайний и вполне может вместить это все. — Еще более интересно, что там в этих местах происходит? — Послышался голос Хенкеля. И мне, честно сказать, вдумываться особо не хочется. Тут одного продавца за глаза может хватить. Названица доставляет. «Сопоставить-то не мудрено», — отозвался научник. «Вот взять Орден. Даже по имеющимся данным можно предположить, что это место как-то связано с кадаврами. Бормочет всякое. Даже командир не раз говорил, куклы перед боем и монарха, и Орден поминают. Раньше я особо не вдумывался, но теперь, после Программатора, становится понятно, что это не имена нарицательные, а название Как название государства или вот хотя бы дома. Значит, есть где-то Орден». И там правит этот самый монарх. Кадавры оттуда. Выращивают их или переделывают из людей, черт его знает. Есть внутренний приказ и по научникам, и по ПСО дактилоскопировать каждого убитого кадавра. Зачем? А мы просто боимся, что наших же людей могут использовать. Правда, до сих пор не встречались. Я очень надеюсь, что и не случится, хотя Знайка как-то несмело усмехнулся. Признаться, я хотел бы на это поглядеть. Из чисто научного любопытства — торопливо добавил он я всегда говорил что вы едете головы страшные люди пробормотал Хенхель. — но его нахер такое увидеть у нас немало народа пропадало. вот даже и сова и вот выходит сова кадавр и начинает тебя плющ каково а территория спросил дровосек у клеща на загривке знака кивнул да клещ наверняка оттуда я просто логически соображаю территории Дистрикт 5 процитировал он Раньше мы думали, что они из стока лезут, но программатор информацию обновил. Голову даю. Именно на этой территории клещи и выделывают, причем серийно. А теперь еще наименования добавились. Димай, Москва, Колыбель. И программатор, как мне кажется, очень хорошее знакомство с этими... объектами свел. — Это, сука даже десятой доли, что знал, не сказал, — пробормотал злодей. — Зря мы его вечером в комнату отпустили. — Утро вечера мудренее, завтра еще расскажу. Инфу я нагрузил, тут любой растеряется. Мне ночью такая белиберда снилась. — Не тебе одному, — ухмыльнулся Серега. — И еще вот что покоя не дает, — продолжал научник. — Причины. Это же планетарная катастрофа, не меньше. Изменение климата, сдвижка литосферных плит, озоновые дыры. Я таки прав. «Конечно, все мои знания только на теории строятся. Только я почему-то сомневаюсь, что эти глобальные изменения могли быть вызваны войной. Но если даже так...» — Знайка умолк. И в сумраке кабины Серега увидел, как он медленно покачал головой. «Неужели человечество было настолько глупо, что выпустило джина из бутылки?» «А что говорит история?» — спросил злодей. «Курс Академии как-то плавно окончился на рубеже 21 века. Неспокойно было в мире». «Может, где в библиотеке находил информацию?» Илья покачал головой. «Ничего такого. Фактически у нас в знаниях провал длиной почти в 50 лет. С двухтысячных и дальше. Сведения фрагментированы. Есть о войне в Чечне и Сирии. Есть про войну с Грузией, про Крым. Есть о нестабильности в мире, виток за витком. Эпидемия еще какая-то. Из официальных источников данных мало. Будем искать. Может, там...» Он ткнул пальцем в потолок, наверняка имея в виду гексагон. — Найдем ответы. Я с самого начала на это и надеюсь. — Добраться сначала надо, — буркнул от своей больницы дед, возвращая их в реальность. — А здесь того и гляди, костей не соберем. Закрыв планшетник и вернув его научнику, Серега снова сменил Одина. Надумать так ничего и не смог. А гонка меж тем все больше повышала градус накала. Для кого как, но для Сотникова второй час путешествия прошел напряженнее. Не помогли разговоры, которые время от времени заводили пацаны. На каждом изгибе он ждал противника, собирался в единый клубок нервов и боевых рефлексов, готовый взорваться движением, работой. Но поворот мелькал мимо, а галерея оказывалась пуста. Минутное расслабление, когда расходился по жилам, плеснувший в крови адреналин, и все начинается заново. Это выматывало. И гораздо сильнее, чем во время пешего движения. Пешком всегда есть возможность откатиться, замереть, прикинуть варианты, но постоянное движение не давало отдыха. Ежесекундная готовность. Встречка — и пошла мясорубка. Оглядываясь временами на пацанова, не то чтобы завидовал. Скорее удивлялся их спокойствию. Бойцы травили. То Хенкель дернет, то дровосек сверху из люльки присовокупит, то дед бурчит, словно котелок с кашей на плитке. Впрочем, это нормально. Бойцы они что? Они команду ждут. Рявкнул командир, работаем. Нет, можно пока трендеть, если обстановка позволяет. Им тактику не думать, ежесекундно через себя не пропускать. Это уж когда бой. Только тогда шустряк полетит. А пока тихо. Тишина скоро закончилась. Патрули на горизонте ходили регулярно. И нарваться на очередное было только делом времени. Противник, трое. Доложил на общем канале Знайка. За углом. Серега, готовясь, перехватил поудобнее рукоять пулемета. «Трое!» — это хорошо. «Трое!» — это сейчас шустро. Сошлись на повороте. Мелкий сгиб, тягач выскочил напрямую, и сразу лоб в лоб столкнулись патрулем. Да не трое, пятеро. Все произошло слишком быстро. По бокам галереи шли два КШР-400. До них шагов десять, и в эти короткие мгновения... Серега все же успел выловить левого и высадить в него короткую очередь. Попал, но без повреждений. Пули прошли веером, и последнее угодило в плечевой сустав. Второго уже колбасил правый борт. Рядно пар нашли пятисотые. И, реагируя на огонь, они уже вскинули пулеметы. А прямо посреди галереи пер кентавр, и разминуться с ним уже не получалось. «Держись!» Истошно на всю кабину заорал одноглазый. Вцепившись в джойстик, пытаясь обойти, он выгнулся всем телом, словно это могло помочь машине увернуться. «Куда там?» Удар был страшен. «Десять тонн тягача, да плюс груз, против двух тонн кентавра». Завижал сминаемый металл. Попрощались с от отбойника, адски громыхнуло по правому борту. Лопнуло что-то со щелчком бича. Неведомая сила, ухватив за грудки, дернула Серегу вперед... И он, коротко вякнув, выбило воздух из легких, влип в лобовой лист кабины. Вплющивая в сталь, в спину влетел кто-то из бойцов, припечатав еще и по шлему. Уппо не пострадал, было опущен на глаза, но лобовым броневым щитком приложился основательно. На короткое мгновение он выпал из реальности. Звенело в башке, пространство, вращаясь и пикируя, неслось мимо, куда-то назад и вверх. Новый рывок удар в копчик. И, ввалившись в бытие, он обнаружил себя на передней панели. Отплющившись от брони, сверху посыпались стеклянные крошки налобного фонаря, он закрутил головой, пытаясь оглядеться. В кабине стоял садом. Бойцы, путаясь в собственных конечностях, в повалку барахтались на полу. Ревели, орали, матерились, почем свет. Под передней панелью, визгливо заворачивая словесные кренделя, выпить в жопу возился Знайка. Тоненько пищал Кирюха. И, дополняя ансамбль, перекрывая гвалт сверху, мотаясь на ремнях, упражнялся в словесности «дровосек». Но все это были мелочи. Самое главное — тягач. Как ни в чем не бывало, платформа перла вперед. «Макс, ты как?» Первым делом Серега озаботился мехводом. «Я-то что? Я в ремнях!» Сосредоточенно держать за джойстик зарал одноглазый. «Разбирайтесь там, в кабине!» «Как машина!» «Летим по азимуту! Лопату нахер оторвало! А так все четко!» «Кентавр что? Мы его лопатой подкинули!» взвизгнул от восторга Макс. Он кверху жопой и в сторону улетел. «Справа! Справа прошел!» — ревел басом железный. Кувыркнула его, а? Лопата сработала!» «Гоблин Карбофосу живой!» — запросил Серега. «Так точно!» — щекнуло по связи. «Вы что там? Развлекаетесь?» «Веселимся! Что с кентавром?» «Целый, кажись, но летел эпично». Гоблин коротко ржанул. «Да он за поворотом уже скрылся. Пятисотые дёрнулись было, лево даже очереди полоснул. Но в борт, подо мной прошло». Серега выругался. Ситуация складывалась паршиво. Остались живые, и они наверняка уже передают. «Замечен бешеный мотовоз. Срочно собраться в квадрате XY». «Выставить заслон — дело недолгое, а потом и сзади подпереть. Нужно было сворачивать». «Макс, до ближайшего пандуса!» — крикнул он. «Уходим с горизонта!» Мехвод кивнул, а Серега, ухватив за шиворот Знайку, вздернул его на ноги. «Быстро! Планшет открывай! Схему! Ближайший пандус!» Знайка, понимая серьезность момента, кинулся стягивать рюкзак. Восемь километров до пандуса прошли за двадцать минут. Одноглазый мочил на пределе, срезая углы по внутреннему радиусу. В нем явно умирал гонщик. Пацаны уже давно поднялись разобрались со своими руками-ногами и теперь снова торчали у бойниц. Обошлось без тяжелых повреждений. Ушибы, легкие сотрясения, содранная кожа, заживет, как на собаке. Чуть хуже было со снарягой. Кто-то, как Серега, разбил фонарь, кто-то лишился у УПЗО. Но и это дело наживное. В обозе запасные есть, да и научник обойми на что починит, легко отделались. Такой удар мог и тягач повредить. Патруль и впрямь передал. Более того... К месту контакта уже потянулась и первая подмога. Уже на самом повороте, когда виден был черный провал детвления, из-за изгиба вылезла стандартная тройка. Дровосек немедленно открыл огонь. Выдал пару очередей Серега, но ну и только. Свернули, и контроллеры пропали из виду. Догнать не догонят, но передадут непременно. Кольцо сжималось. Пандус вел ниже, на 99 -й. Свернули здесь, по прямой да под горку, Мехвод и вовсе разогнал платформу до немыслимых 60. Это уже была серьезная скорость, и Серега, напряженно глядя в бойницу в ожидании встречки, вдруг вспомнил, что картину летящего назад Тюбинга он уже видел. Давным-давно. И тогда неплохо все закончилось, в итоге. Может, и в этот раз пронесет. Влетели в транзитную. Свернули влево, заложив лихой вираж. Знайка, не отрываясь от лазерника, молча кивнул. Чисто. Серега, отвлекшись от бойницы, сразу же зарылся в схемы. Плохо было то, что 99-й, стандартно развернутый под углом, уводил на северо-запад. Это крюк. Чем дальше они отклоняются от прямой, тем больше растет расстояние. Горизонты-то расходятся. Разбегаются друг от друга, как спицы в колесе. Геометрия. И на следующем пандусе назад тоже не уйдешь. Придется пропустить. Хотя бы так попытаться противника запутать. А что если... Серега похолодел. А что если машины уже сообразили, куда рвутся человечки? И готовят у лифта в горячий прием. Впрочем, здесь два варианта. Либо к лифтам на 250-м километре. Либо дальше, под самый гексагон. А можно и вовсе не допетрить, смотря, каковы исходные данные. Знает ли программатор, что у обоймы есть схемы технических горизонтов? Знает ли он, что обойма знает о лифтах? Знают ли эти, что те знают, что эти знают? Головоломка. Старик, хитрая сволочь, мог и просечь, что Знайка схемы поснимал. Правда, маршрут ему неизвестен. Может решить, что до следующего входа на тропы топят. Серега выругался сквозь зубы. Попробуй, сука. Реши уравнение, когда неизвестных куча. Нужен какой-то нестандартный ход, чтобы отвлечь противника от вероятных догадок о лифтах, сконцентрировать на другом направлении. Самую малость подтолкнуть. Здесь напрашивалось только одно. Заварушка в галерее. Именно в этой, северо-западной, обозначиться, показать другое направление. Может вовсе в северную уйти. «Нет, пожалуй, не стоит. Дорога вовсе уж неприлично удлинится. Значит, здесь. Закуситься с патрулем, ударить, пробить рвать, рвать, рвать вперед, как можно ближе к отметке 250, а потом пандусом свернуть на западную, не доходя до лифта, вбросить тягач, спрятать в любом пустом цеху или узле, закидать хламом, замести следы, уйти в лифтовую шахту и затаиться». Прежде чем навстречу вылетел противник, они успели пройти километров тридцать. Маловато. Почти 150 за кормой, и еще столько впереди. Проклятый крюк не меньше полтинника накинул. Высчитывать было некогда. Серега, не отрываясь, торчал в больнице. Поворот пусто, поворот пусто, еще поворот. Он буквально выстрадывал каждый своими нервами. И не только он. Пацаны давно уже молчали, и в кабине стояла напряженная тишина. Боя ждали каждую секунду поворот, тягач, визжа траками по бетону, вылетел из-за угла и сотников обмер. Навстречу шла платформа. Полыхнуло адреналина внизу живота. Время замерло киселем. И одновременно с этим, демонстрируя странную двоякость, рвануло бешеным галопом. Все сразу стало как-то отрывисто. Мозг успевал осмысливать только часть, спрятавшись за инстинкты и моторику тела. «Напролом!» — бешено озорал Серега, выхватывая прицелом оптику. «Железный!» Одноглазый хрипло каркнув, до упора вдавил педаль. Дровосек уже долбил длинными. Троссера зелеными черкашами шли вперед, но против шестидесяти миллиметров башенной брони они были бессильны. Прыснули в рассыпную кадавры, ныряя за ребра тюбинга. Но не они нужны были Сереге. Во что бы то ни стало, помешать прицелке платформы. Точку коллиматора на башню. Зеленый блик объектива. Там триплекс на хоть пробить-заплющить, сбить наведение видение. Полста метров. Очередь семерки в оптику. Мимо. Сжав зубы, Сотников бешено выматерился. Тягач качала, не подстроится. Орудийные блоки ППК дернулись на сведение. Макс пытался увести. Рванул платформу к левой стене. Граната. Мазнула в сознании мысль, и палец, мгновенно отозвавшись, дернул спусковой под ствол. И все. Больше от него ничего не зависело. «Ложись!» — заорал Серега, плашмя падая на пол и дергая за собой замешкавшегося знайку. «Сейчас тридцатка на вылет шить будет!» Хлопок гранаты он услышал уже с пола. Тягач вильнул влево до самой стены. галерею рванула адским грохотом 30 миллиметровых автоматов. Платформа плескала залпом с обеих блоков. Брызнула с потолка шметками стали и свинца. Очередь ушла правее, снеся верхний угол кабины, пробив в лобовике дыру размером с половину ишака. С крыши, ревя бешеным бизоном, продолжал сечь длинными дровосек. Лежа на полу, Серега видел, как одноглазый рванул джойстик, и тягач бросила круто вправо, словно кегли, сгребая лежащих в повалку бойцов. Страшный удар вправый. Визг, стали, а ребра. Подскок на каких-то мягких кочках, кажется, прошлись по кадаврам. Сип плывой электромоторов снаружи, ППК доворачивала башню, пытаясь успеть за Юрким противником. Из кормы ударил корт гоблина. Прорвались! Прорвались! Прорвались, бля! Бешено взвизгнул Макс, от восторга соданув кулаком по приборке. Топи! рявкнул Серега. Как вы там прорвались, все только начинается. Если б не граната! Смело бы к дьяволу! Продолжал вопить одноглазый, орудоя джойстиком. Сбила прицел! И дровосе кто же? «Я на башню переключился!» — ревел сверху железный. «Я сразу допер!» «Макс виляет! Надо отвлечь! В башню ее!» «И вроде триплекс разбил в основной камеры!» «И пару киборгов размазали!» «Я прям чувствовал! Под траками!» Не слушая восторге, рано еще праздновать, Серега, перепрыгивая через бойцов, метнулся на корму. Рванул дверь, выглянул. Гоблин, припав к пулемету, щупал тьму галереи. «Как там?» «Поворот прошли! Она скрылась!» — крикнул, не оборачиваясь, Роман. «Жива, сучка!» «Кадавры!» «Трое минус! Под гуслями! Фарш!» «Железный! Давай вниз пулеметом!» — скомандовал Серега. «РПГ готовь! Роман, снимайся! В кабину на башню!» «Принял!» «Нам что?» — заорал с пола злодей. «Лежать пока! Паша, на мое место!» Пару минут, пока пулеметчики менялись, Серега, укрывшись за бортом, держал заднюю полусферу. «Семерка для ППК, что слону дробина Однако кумулятив башенную оптику берет проверена практикой. Платформы пока не видно, но она обязательно пойдет в догон. Гадалки не ходи. Скорости примерно одинаковы. Но, может, тягач немного уступит, загрузили под завязку, и у нее есть шансы, и она это понимает. И, как ни странно, в их положении это наоборот хорошо, замечательно складывалось. Моторы выли, тягач пер, мелькали мимо ребра, а он лихорадочно соображал. Пока платформа догоняет людей по северо-западной, все внимание механизмов сюда. Сюда резервы подтянут. Здесь заслон соорудят. Но готовить будут где-то впереди. Еще ведь и время нужно силу согнать. Где? Да хер знает. Северо-западная, судя по схеме, оканчивалась тупиком. Но перед ним последний транспортный пандус на 98-й. К лифтам КЛ-200. Вот там, вероятно, и будет заслон. Может, и на самом перекрестке. Значит, что? Значит, нужно показать, что людишки прут прямо в ловушку. Потому вперед по галерее, не сворачивая, минуя все пандусы на горизонты, и все это время тащить за собой платформу, юлить, уворачиваться, отстреливаться, на ППК должна сесть на хвост плотно, не отставая, или лишь у предпоследнего пандуса бить. Машины, получая координаты тягача, стянут силы для встречи, И потом, когда платформа перестанет выходить на связь, какое-то время будут уверены, что кожаные бурдюки продолжают катить прямо в лапы, а тягач тем временем, свернув по предпоследнему пандусу, уйдет на западную. Там и до лифтов недалеко. Что по времени, это и вовсе неизвестно. Пока еще в кучу соберутся. Час, может быть. А час — это еще 50 километров, и тягач будет почти у цели. Главное теперь — не попасться на зуб платформе. Как прикидывал, так и вышло. Еще минут двадцать ей понадобилось, чтобы нагнать. Скорости хоть и одинаковые, но она часть времени потратила на разворот в галерее. Затем сзади посветлела зеленью, и на очередном повороте из-за угла мелькнул орудийный ствол. «Платформа!» С тревогой доложил по связи дровосек. «Как высунется? Дай очередь!» — ответил Серега. Он лежал тут же, за бортом, и все прекрасно видел. «В башню!» «Ведем за собой, но держим на расстоянии, чтобы напрямую выстрел не вышло. Постреливай, не давай прицелиться. Начнет примериваться, долби г Град, что ли?» «Понял. А если совсем оборзеет?» «Траки снимай», — коротко сказал Серега. «А что еще здесь можно сделать?» Впрочем, платформа сама не горела желанием соваться под выстрелы, тем более не имея щитов. Она шла за тягачом, как приклеенная... За очередным поворотом мелькали то стволы, то нос с поджатыми в транспортное положение операционными манипуляторами, но полностью не открывалось, все время подгадывая так, чтобы вылететь из-за поворота в самый последний момент, когда тягач уже скрывался за изгибом. И глядя на это, Серега понял, что она преследует ту же цель, не отставая сопровождать противника. Понял и даровосек. «Передает, передает, сучка!» — послышался его голос в наушнике. «Специально не лезет. ведет нас». «Знаю», — ответил Серега. Болтать было некогда. Развалившись плашмя на дне кузова, он, раскрыл схему, отслеживал маршрут. «На руку». «У нас план?» — заинтересованно вопросил Пашка. Реноме командира требовала, и Серега, несмотря на напряженность момента, ухмыльнулся. «Всегда». «Хорошо». В голосе Железного послышалось облегчение. «А тут стрёмно. Такая бандура на хвосте». Серега и сам чувствовал тоже «Облегчение». Но по другому поводу. С каждым уходящим за корму километром он понимал, что план постепенно складывался. Выполнялся. Галерея летела назад, тягач оставлял позади черные дыры входов в напандусы, а встречных патрулей больше не наблюдалось. Заслон готовят, не иначе. Ну и бог в помощь. Впервые с самого выхода хоть что-то шло складно, но ведь должно же когда-то начать вести. Ведь все же наперекосяк, с самого начала. Вышли из дома... Встретили пацана, взяли в нагрузку. Потом буры с ажуром, потом тринадцатый. Ставр, мудрый. Следом обвал и полная потеря матчасти. И даже когда получилось вернуть, без плохого не обошлось. Так что до сих пор горечь и отвращением подкатывало. А потом и вовсе на пути программатор попался. Этот прорыв просто обязан пройти успешно. Мелькнуло очередное ветвление. До предпоследнего минут 20 ходу. Пора избавляться от платформы. Карбофос дровосеку шибай траки, будем отрываться. Принял, ответил Пашка. Притормозить бы. Серега поморщился. Притормозить это чревато. И сильно чревато. Сразу в дуршлаг. Тормознем. Секунда у тебя будет, Паша. Всего секунда. Больше не можем. Ты мне дай ее секунду. На ходу гусля слетит. Ее, может, и развернет кверху брюхом, а мы в отрыв. Гусля, гусеница, трак. Резонно. Но секунда — это целая вечность. Платформе может хватить. Только выхода иного нет. Придется рискнуть. Карбофоса на глазому. Последующий прямой на полной скорости. Потом за углом тормози и сразу сдавай назад. Высунься буквально миллиметр. Выстрел услышишь? Сразу полный газ. Понял. Поворот. Длинная прямая. Тряхнула, Зубы лязгнули. Макс, сообразив, что замыслил командир, топил дурью, не отклонившись даже на выбоине посреди галереи. Перехватив скар, Серега сместился к левому борту, занимая позицию. Пока железный траками занимается, он, глядишь, и шлепнет камеру. Хотя бы тепляк в головной башне. Уже хорошо. С замершего тягача оно точнее получится. «Угол!» — предупредил мехвод. Взвизнув траками, тягач влетел в поворот и тут же, тормозя, пошел юзом. Раскорячившись, упершись спиной в борт, а ногами в ближнего осла, Серега вскинул ствол, вкладываясь в коллиматор. Макс, врубив реверс, уже сдавал назад. Важно вылезти не полным профилем, а лишь куском кормы. Буквально сантиметрами, чтобы не подставлять всю машину. И одноглазый виртуоз сумел. Да и камеры внешне помогли. Их по всему периметру натыкано. Платформа оказалась там, где он и рассчитывал. В самом начале галереи. Как раз вынырнул из-за угла. Увидев тягач... Она сразу пошла медленнее, доворачивая башню и стабилизируя орудийные блоки, выводя стволы на цель. Серега, схватив блик тепляка на башенке, четко накрыл его прицельной точкой и плавно нажал спуск. Попал. Хоть и не пробил, но защитный триплекс-линз лопнул сеточкой трещин. И одновременно с этим открыл огонь дровосек. Трассы пошли вниз. Платформа дернулась, левее, уходя к стене. И очередь взорвалась рассыпью искор там, где мгновением назад находился правый трак платформы. Мимо! Одновременно выстрелила и платформа. Била пушками. Корма тягача торчала из-за поворота самым краем и под углом. И нужна была максимальная энергетика пробития. Но острый угол спас. Болванки, страшно громыхнув по металлу, в снопах искор ушли в сторону взорвавшийся тюбинг. Дровосека швырнула назад, едва не завалив на Серегу. Тягач уже стартовал, и теперь, набирая скорость, уходил по галерее, торопясь нырнуть за очередной поворот. А Сотников смотрел на корму, где одиноко болтался огрызок КПВ, и понимал, что без пулемета их шансы стремительно летят к нулю. «Ах ты ж ядрить ту Люсю!» «Паша!» — прохипел он, не в силах отвести взгляд от надежды и опоры обоймы. «Пулемет!» Дровосек уже суетился на корме. Выгреб обломки, поднял на руки, будто мертвого младенца. Ствол дугой. Кожух разорван. Передняя часть ствольной коробки разбита в хлам и растерянно обернулся на командира. «План, говорите, складывается?» Серега, приподняв личину, злобно сплюнул и от души выматерился. «Какой там хер складывается?» «Летит наперекосяк!» «Теперь они точно бессильны. Оторваться? Хрен!» «РПГ не возьмешь. Активная защита сработает. Да и не станет она в бой вступать, прежде чем вывалиться в галерею». Из-за угла выглядывает, а теперь и пулемета нет. Полная, круглая и безоговорочная жопа, с огромным дуплом посредине. — Командир, я ж точно бил. Засекла, дернулась я. Серега отмахнулся. Да все он видел. К дровосеку претензий никаких. Что ж делать-то, а? Была правда еще мысль, запасная. Она маячила с самого начала, и он пока не заострял, но держал при себе. Мы слишком стремны, если браться, так рисковать на всю голову. Но если слажено сработать, должно получиться. Не обязательно бить ее в лоб, можно и по-другому. Зря, что ли он карбофос. включил коммуникатор, Серега снова вывел на экран схему. Время летело стремительно, километры еще быстрее, и тягач уже наверняка подходил к предпоследнему пандусу. Этот самый запасной вариант, если и получится, только там. Нужен боковой коридор, аппендикс в сторону, где можно укрыться и пропустить ее мимо. Пропустить... И влепить в корму. И кому еще выполнять, как не карбофосу. Дровосек, трубы давай! подобравшись ползком к железному, он дернул ремень РПГ у него на груди. Да не гра, так люквы! Лезь в кабину, гоблина сюда! И Максу скажи, у предпоследнего пандуса пусть гоблина по связи слушает. Понял, а ты? Прогуляюсь! бурнул Серега, укладывая скар вдоль борта и закидывая за спину тубусы. Спустя минуту из кабины, волоча пулемет, вывалился гоблин. Просеменил на карачках мимо, занял место в башенке. Пока растолковывал задачу, пока Роман сообразил, уже и время подперло, а там и пандус. Тормознули прямо напротив черного жерла. Перевалившись через борт, Серега упал ногами на бетон и тут же метнулся в сторону, как можно глубже в тоннель. Гоблин уже садил на опережение, осыпая изгиб галереи, не давая платформе выбраться, скрывая финт командира. И Сотников очень надеялся, что она сосредоточена сейчас на пщете вариантов, а не щупает лазерником пространство за углом. Хотя ушел он быстро, не должна засечь. Едва оказавшись в тоннеле, свернул налево, к ближайшему ребру. Улегся плашмя, выдернул из-под сумка накидку, встряхнул, разворачивая, и, накрывшись, затих. Стук корда оборвался. Он слышал, как тягач стартовал, и шелест резины по бетону начал удаляться. Теперь или-или... Или она сообразит, тем более, если отслеживала, или нет. И если сообразит... Эту мысль он и гнал от себя сейчас, нахлёстывая по жопе адреналином. Тягач затих за поворотом. И тот же слева возник платформы. Она торопилась, наращивая обороты. Выли электромоторы. Нарастал гул вентилятора охлаждения в железном брюхе. Все отчетливее слышался визг сервоприводов поворотных механизмов. Серега, сжавшись в комок и подтянув не только ноги, но и вообще, вжав в организм все, что можно, включая и тестикулы, всеми силами пытался сойти за кочку. Точь в точь Добрынин у войсковых. Мелкую сымитировать не получится. Боевую сотку плюс снаряга не спрячешь. Но и крупных в джунглях немало попадалось. Лазерник только плащ обрисует, сконфигурирует непонятную кучу. Вот если рентгеном пройдет, тушите свет. Один на один. И сейчас никак на инициации. В тот раз он мог уйти глубже, нырнуть в паутину, в цех. Но пандус, того же диаметра, что и транзитная, и разгуляться есть где. Одной короткой очереди хватит в тряпки порвать. Больше времени на страхе ушло. Миг и шум, дойдя до максимума, схлынул. Платформа уходила дальше по галерее. А он лежал, не в силах поверить, что обман удался. Да и хорош валяться. Уйдет. От всей души пнул себя под копчик, Серега рванул накидку прочь. Скочил, стартовал, на бегу стаскивая РПГ и приводя в боевое положение. Вылетел в транзитную. Платформа, замедлив вход перед следующим поворотом, маячила в сотни метров. Скинув трубу на плечо, поймал в прицел корму, надавил на спуск. И тот же, сбросив отстреленный на бетон, дернул следующий. Второго не понадобилось. Жопа открыта, щитов нет, столы вперед торчат активная защита засекла выстрел но не успели орудийные блоки тандемный боеприпас дымя ушел по галерее оба блока начали поворот через верх соревнуясь скорости с выстрелом и тывный след уперся в броню первую выстрел имитацию погасила панель динамической брони отстреленная навстречу но боевой заряд прошел боланка разбилась о броню спухая облаком доли секунды ушло на прожигание кумулятивом И платформа вспыхнула факелом. Пламя столбом ударило в потолок, рассвело огромным тюльпаном, бело-зеленым в ночнике ОПЗО, с ревом лизнуло трубы коммуникаций, дунуло упругой подушкой горячего ветра, обжигая открытые участки кожи на шее и запястьях. Серега, отвернувшись и прикрывшись рукой, пережидал. Хорошо, на сотню рвануло. Будь здесь шагов 50 поджарило бы. Обернулся. Фонтан опал, но огня все еще было достаточно. Платформа у левой стены, стволы вверх торчат, словно сдается и пощады просит. Башня оптики выдрана с корнем, взрывом оторвала. «Плюс один!» Чувствуя, как отпускает внутри, злобно ощерился Серега. «Че, не ждали, суки?» «То-то!» И, подумав секунду, подпустил малость пафоса. «Получите, распишитесь! Дважды карбофос Советского Союза на тропе войны!» — Ты чё там, живой? — в наушнике послышался голос Одноглазого. — Возвращаться? — Да, быстрее, Макс. Время дорого. Теперь и впрямь спешить нужно. Будто черти пятки жарят. Подрыв платформы именно здесь лег прямо в масть. Лучше не сыграть. Последняя передача наверняка о том, что тягач прошел предпоследний пандус и теперь торопится в ловушку. И все силы будут тянуть туда. Шанс проскочить. Вот он. Одноглазый топил как бешеный. Пока дошли до 98-го. Дровосек снял стрелу подъемника, облегчив тягач килограмм на триста. Кроме того, поскидывали вниз и борта еще пару сотен. Кинули даже одного осла, полностью упакованного боезапасом и зип. Этого добра пока достаточно. В рюкзаках по нескольку БК, да и на другом ошаке есть. Каждый лишний килограмм важен. Обойма сейчас напоминала команду пиратского брига, скидывающего из трюма сокровища и пушки. Облегчить корабль... Проскочить опасный участок, приподнять над рифами днища. Потом. Это потом. Потом мы разберемся. Доберем недостающей охотой. Важнее именно сейчас. Удалось. Платформа теперь шла чуть бодрее, добавив слегка к разгону, и к скорости. Не гоночный болит, но все же. Последний отрезок уже в транзитной до лифтов Серега провел как на иголках. Торчал на прежнем месте, у лобовой больницы, Не отрываясь, смотрел вперед. Сейчас как никогда за все время экспедиции ставка была предельно близка к той, которая называется «Бабанк». Или он прав, и у лифтов пусто, или нет. И там собрались все собаки технических горизонтов. Последний сгиб. Тягач, визжа траками, как заправский феррари, влетел в огромный зал с десятком лифтовых дверей по периметру. Пусто. И Серега, чувствуя, как разом отпускает, страшенное напряжение прикрыл глаза и сполз на пол.